Мадемуазель де Жерон в ужасе отпрянула от перил. Это была высокая, стройная девушка, готовящаяся стать восхитительной женщиной. Пышные черные волосы обрамляли ее гордое лицо цвета слоновой кости. Выражение высокомерия еще сильнее подчеркивалось низкоопущенными веками больших черных глаз.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 и Баркас, хотя и перегруженный, мог их вместить. а Затем Каузак, осмотрев груз, оставил на Янгрове своего старшину и человека двадцать людей, приказав им следовать за Ла Фудр, направлявшимся на юг, к подветренным островам. Настроение у Каузака было отвратительное.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 никакого слова я не дам воскликнул побледневший гнева юноша не испытывавший недостатка в храбрости ну а вот видишь пордал плечами релеватор как бы выражая этим свое сожаление андрей это же глупо воскликнула девушка ты ведешь себя не как мой друг ты